Глава 15 Я смотрел на Ксению и хмурился. В мои планы спуска в каньон не входила эта ржеволосая девушка. Нет, она, конечно, хорошо собой, но не настолько, чтобы я потащил ее с собой в такое опасное место. Да и мне там будет недолюбование формами. Надо поскорее найти элементаля который заперт где-то внизу. После рассказа Пожарского я был уверен в том, что отыщу элементаля, пусть ослабленного, но живого. «У меня опыта уж точно побольше вашего», – фыркнула Ксения, не дождавшись моего ответа и покосившись на Вольта. Я видел, что пес ей нравится, но она изо всех сил делала вид, будто это не так. Можете не сомневаться, я была внизу и сражалась с демонами не один раз. Я бы и без вас справилась, но отец запретил мне вылазки без сопровождения, а желающих не особо много. — Кто-то из рубежников может подтвердить ваши слова, — поинтересовался я, глядя на воодушевленные лица Новикова и Бабарыкина. — Эти двое были уверены, что я возьму их с собой. — А слово «кнежный» для вас ничего не значит, — обиженно скривила губы Ксения. А вот я призадумался. Брат коменданта у нас князь, а сам комендант кто? Тоже князь. Во всех этих титулах без бутылки не разберешься с первого раза. Значит, конечно, но вы должны понимать степень опасности, важно сказал я. Если я отправлюсь с вами в каньон, то буду нести за вас ответственность. Ваш отец знает, что вы собираетесь спускаться в моей компании. Конечно, знает, топнула ногой девушка. «Думайте быстрее, пока заместитель отца не запретил вылазки. Минут двадцать у вас есть, но точно не больше». «Хорошо. Сейчас отправимся к Костеляну, чтобы уточнить, где казармы рубежников. Потом сразу в каньон». Принял я решение. «Если вам нужна экипировка или припасы, займитесь этим сейчас. Встретимся у ворот крепости через пятнадцать минут. А я?» – с обидой в голосе спросил Александр. Во взгляде моего приятеля сквозила точно такая же обида, как и во взгляде Бабарыкина. «А вы оба идете со мной к Костеляну, потом в казарму и делаете то, что скажут старшие по званию», сказал я на ходу, спешно направляясь, собственно, к Костеляну. Вольт тихо семенил рядом, снова ведя себя так, словно он послушная собачка. «Вы должны помнить, что отдаете долг империи, и отныне вы такие же солдаты крепости, как и прочие люди». «Но к аристократам должно быть другое отношение», — возмутился Александр. «Нам должны представить наставника из благородных, обучить базовым навыкам сражения с демонами и... И все это совершенно не противоречит моим словам. Перебил я его, а потом шагнул к столу Костеляна». «Кузьма, простите, не знаю, как вам обращаться, но мне нужна группа рубежников, с которыми я перебросился парой слов во время получения белья. Ну, хоть имя мое запомнил, и то уже хорошо», — усмехнулся в усы Костелян, смерив взглядом Бабарыкина и Новикова. «Для своих я есть Кузьма, а для этих салаг — капитан Минин или командир». «Завтрашнего дня взвою так и младенчики будут сопли размазывать и прощение за грубые слова просить. Так вот вы как развлекаетесь», — рассмеялся я. «А ведь план хорош. Притворяться простым костелянам, чтобы посмотреть, как аристократы ведут себя в естественных условиях, запомнить каждого, а потом гонять их по плацу». «Ты мне зубы не заговаривай», — нахмурил седые брови Кузьма. «Зачем тебе рубежники?» каньон отправляюсь», — честно сказал я, а потом добавил. «Княжна Пожарская пригласила, не смог отказать девушке». «Вот лиса хитрая, сразу в оборот взяла». Кузьма надул щеки и шумно выдохнул. «Значит так, команду ты выбрал одну из лучших, но этих двоих я в каньон не пущу». Он указал на Бабарыкина и Новикова и насупился. «Хорошо, они не собирались. Понимают, что без подготовки нельзя». Проговорил я, не дав этим двоим ляпнуть что-нибудь этакое. «Так где мне найти рубежников?» «Да вот по этому коридору иди, налево повернешь, там как раз их казармы будут». Костелян подкрутил усы и прищурился. «Так, руки в ноги и бегом, если планируете на вылазку успеть, пока замкоменданта опять лютовать не начал. Любит он все запрещать, чтобы потом на орехи от пожарского не получать». «Ишь ты, стихами заговорил. Все, давай беги, князь, а я с новобранцами потолкую». Было забавно смотреть, как бывалый вояка, убеленный сединами, хихикает, словно молодой парнишка. А ведь морщинки вокруг глаз у Кузьмы явно указывают на веселый нрав. Странно, что я раньше не обратил на это внимания. Впрочем, эти мысли как пришли, так и ушли, пока я быстро шагал по коридору. «Костелян прав. Времени на разговоры и шутки у меня нет». Распахнув дверь в казарму рубежников, я замер на мгновение и, вспомнив демона, глянул на потолок. Не хотелось бы повторения. Вольт фыркнул, что повторения точно не будет и демонов мы больше не пропустим. Спорить с ним я не стал. Тут и дураку понятно, что все теперь и на потолок, и на стены, и даже в душевую кабину будут заглядывать с опаской. «Что-то хотели, князь?» Обратился ко мне все тот же рубежник с выбритыми висками, который поблагодарил меня за помощь и лечение своих людей. «Да, хотел». Я посмотрел в холодные серые глаза мужчины и понял, что именно такой человек, у которого твердость даже во взгляде мне и нужен. «Я хочу отправиться в каньон через 10 минут. Мне нужна команда из четырех опытных человек. Откуда такая срочность?» Прищурился он. Комендант в лазарете, его заместитель, решил запретить вылазку на неделю. Быстро проговорил я, заметив, как оживились мужчины. «На неделю?» — воскликнул один из них. «Мы сюда за деньгами приехали, а не прохлаждаться в казарме». «Мы с вами, князь!» — крикнул другой рубежник, схватив лежавший около двухъярусной кровати рюкзак. «Лучше так, чем вообще без добычи сидеть». «А вы что скажете?» — спросил я у мужчины с бритыми висками. «Вообще-то я изначально к нему шел, а брать с собой кого попало не хотелось. А так в мою команду уже затесалась одна девица. Скажу, что мой отряд готов к спуску». Он кивнул своим ребятам, и сразу четверо мужчин встали рядом с ним. «Меня зовут Денис Никулин. С этого момента я ваш командир до конца вылазки». Дождавшись моего кивка, Никулин указал на темноволосого высокого мужчину с длинными волосами, собранными в хвост на макушке. На вид ему было около сорока лет, жилистый и высокий. Он был похож на эльфов из известного в моем мире фильма, правда, был не таким смазливым и высокомерным. «Это мой заместитель, Кирилл Самойлов. На случай непредвиденной ситуации слушайтесь его во всем», — представил его Никулин, а потом указал на «дверь». «С остальной командой познакомитесь по пути». Под разочарованные крики и недовольное бухтение остальных рубежников мы выдвинулись к выходу из крепости. Ксения Пожарская уже ждала у ворот, притоптывая от нетерпения ногой. Увидев меня в компании отряда рубежников, девушка обрадованно вскинулась, но быстро сникла, заметив кого-то за нашими спинами. Обернувшись, я увидел недовольного военного, который держал в руках стопку бумаг. Он был ничем не примечателен, кроме разве что белого клочка волос на правой стороне головы. На вид ему было около 50. Небольшой жирок указывал на то, что этот мужчина проводит больше времени на самой базе, а вот боевые навыки использует крайне редко. Похоже, это и есть тот самый заместитель Пожарского, решивший удержать нас на базе, чтобы избежать проблем. «Все рейды в каньон запрещены с сегодняшнего дня», – сказал он, приблизившись. «Вернитесь в казарм и ожидайте дальнейших распоряжений». «А вы кто?» – поинтересовался я тоном оскорбленного аристократа. «Представьтесь, будьте так добры!» «Заместитель коменданта военной базы Барабаша майор Кулаков Андрей Викторович», – сказал военный, задрав подбородок. «А вот вы, судя по экипировке, только прибывший новичок, которому в каньоне делать нечего. Я князь Юрий Громов», — ровно сказал я, заставив зама поморщиться. «И разрешение на спуск в каньон я получил лично от Дмитрия Пожарского не далее, как час назад. Более того, он согласовал мой поход с участием его дочери. Все ваши решения были приняты после, так что задержать нас или отменить этот рейд вы не вправе». Кулаков скрипнул зубами, но возразить ему было нечего. Он попытался отговорить нас от спуска, но я отмёл все его аргументы, а потом и вовсе махнул рукой. Ссориться я с ним не собирался, поэтому откровенно посылать не стал, зато вспомнил, что аристократам позволено чуть больше, чем простым смертным. И мое поведение вполне соответствовало этим высокородным выскочкам, судя по скисшей физиономии зама, принявшего свое поражение. Я думал, что мы выйдем из базы через центральные ворота, но вместо этого рубежники направились вдоль стены, огибая крепость и пристройки. Через несколько минут мы оказались перед еще одними воротами, которые были укреплены не хуже, чем центральные. Только размером они были раза в четыре меньше. Их ширины хватало, чтобы пройти только парить человек плечом к ключу, но не более. И уже когда патрульные открыли ворота, я услышал окрик инквизитора. «Никаких рейдов сегодня!» – проорал он нам в спины. Звук торопливых шагов подсказал, что Данила спешит к нам со всех ног, а спустя пару мгновений до меня донесся запах паленого. Развернувшись к инквизитору, я смерил его взглядом и скривился от вони. Похоже, он только закончил с казнью одержимых и сразу же рванул сюда. Даже душ не принял. Вон как запыхался от бега, гаденыш». Не знаю почему, но вид взмыленного и потного инквизитора, от которого несло гарью, вывел меня из себя. «На каком основании член Ордена Инквизиции вмешивается в работу военной базы?» Сквозь зубы спросил я, не скрывая неприязни. «Ваша задача – выявлять одержимых и проверять базу на наличие демонов». «Но вы с этим не справились. Демон в казарме мог разорвать неопытных новичков. Вы это понимаете?» Вы бы, князь, прикусили язык, надменно заявил этот гад. Подозрения с вас сняты всего пару часов назад, но все ведь можно и обратно вернуть. Попробуйте, хмыкнул я. При таком наличии свидетелей вы только себя же подставите. Что вам нужно на этот раз? «Вообще-то я за вас переживал. Хотел остановить от бездумных шагов и опрометчивых действий». С противной ухмылкой протянул Данила. «Демоны разгулялись, совсем страх потеряли. Как бы новых одержимостей не случилось. Мне же потом возиться. Но раз уж вы так враждебно настроены... Ладно, спускайтесь. Огня мне не жалко. Сожгу всех подозрительных потом. Так даже лучше». Отвечать на эту провокацию я не стал. «Пошел этот Данила со своими угрозами куда подальше. но ну не станет же он сжигать всех и каждого, кого захочет. Я не шутил насчет свидетелей. Не знаю, как тому инквизиции принято, но проблемы с аристократами им точно не нужны, иначе они не стали бы заключать договоры после исчезновения элементалей. «Думаю, там недовольных было столько, что ни на один такой орден хватит. И это я еще молчу про недовольство простых людей, на голову которых обрушились природные катаклизмы. Так что пусть засунет свои маньяческие замашки себе в задницу, пироман хренов». Вольт поддержал меня тихим рычанием, в котором я без труда разобрал несколько заковыристых ругательств и даже парочку новых для себя выражений. Я не хотел даже думать о том сравнении красных балахонов с мужским детородным органом, который услышал от пса, но, увы, когда голос звучит внутри головы, заткнуть его не так-то просто. Наконец, закончив со всеми, кто пытался отменить рейд, мы смогли пройти ворота. Как оказалось, проход был буквально выдолблен в скале, так что шли мы по узкому тоннелю несколько минут, прежде чем оказаться снаружи. Хорошо, хоть на освещение не экономили. Вдоль стены через каждые полтора-два метра тянулись светильники. Чем ближе к выходу, тем тяжелее становился воздух. В какой-то момент мне показалось, что мы выйдем в жерло вулкана или на серные болота. Но я почти угадал. Кишкообразный тоннель вывел нас в огромную пещеру, из глубины которой стелился неприятный газ. Видимости, от ламп хватало на десяток метров, а дальше зиял чернотой бездонный провал, похожий на пасть чудовища. Эх, что-то меня на лирику потянуло. Наверное, впечатлился увиденным. Все-таки не каждый день увидишь проход в другой мир, а ничем иным этот провал и не назовешь. Шагнув ближе, я рассмотрел подобие ограждения с вбитыми в камень металлическими кольцами для закрепления страховочных тросов. Рядом с ограждением был и рубильник, который отвечал за подъем возвращающихся с рейда рубежников, а вот спускаться придется на своих двоих, если не считать тросы. Но некоторый опыт у меня есть, я бы даже сказал богатый опыт по подъему и спуску со страховкой, так что тут я даже не переживал. Тем более, что высоты я никогда не боялся, да и темнота не особо пугала». Наш отряд принялся надевать страховку, крепить ремни и тросы. Я не отставал, даже наоборот, справился быстрее большинства, несмотря на то, что проверил снаряжение не два, а целых три раза. Карабины я осматривал с особой тщательностью. Повторять свои же ошибки не хотелось. Опередили меня только Денис Никулин и Ксения Пожарская, которая смотрела на меня сейчас с удивлением. Думала, что буду возиться дольше всех или вообще попрошу помощи у военных, которые находились здесь, чтобы убедиться, что мы благополучно спустились в каньон. Ха! Не на того нарвалась княжна. Впрочем, удивилась не только она. Рубежники тоже переглядывались и косились то на меня, то на своего командира. Вряд ли они думали, что я ни на что не годен. Видели же, как молниями демонов поджаривал под занадворовкой. Тогда что их смущает? дочка Пожарского, я решил не заморачиваться. Либо они сами скажут, в чем дело, либо это что-то не особо важное. И только закончив с проверкой страховки, я опустил взгляд себе под ноги, чтобы увидеть, как мой питомец преданно заглядывает мне в глаза с видом потерявшегося щенка. Это чего он? Высоты испугался? А потом до меня дошло. Страховки для пса не было. Вообще никакой. Так вот почему рубежники переглядывались. Они ждали, что я буду делать с Вольтом. «Ну что, пойдешь ко мне на ручки?» Спросил я вслух, а мысленно припомнил псу его ожидания, когда он в саду изображал раненого. «Ты же давно хотел покататься на мне. Вот и представился случай». «А вы уверены, что это безопасно, князь?» Сомнением в голосе спросила Ксения. «Какая жалостливая дочь Пожарского оказалась! Вон, как переживает за скотинку!» «Ну, конечно!» – воскликнул я, протягивая руки к псу. «Вольт очень умный и не будет брыкаться, а руки у меня крепкие. Не выроню!» Крякнув от натуги, я пожалел о своих словах. «Руки у меня были крепкие не в этом мире и не в этом теле. Все же князь Громов не утруждал себя тренировками. Ну да ладно, как-нибудь справлюсь!» А если что, Вольт и сам о себе позаботится. Он ведь магический питомец, а не простой пёс». Первым спускаться начал Никулин, потом двое рубежников. Следом за ним шла Ксения, потом я, заместитель Никулина, и замыкал наш спуск последний рубежник, которого мне представили как Семёна Рыкова. «Он мне, кстати, понравился. Тихий, молчаливый 30-летний мужчина с автоматом наперевес внушал уважение». Я уже знал, что у него есть специальная лицензия на применение магических патронов, так что проникся доверием к этому человеку. Ну и шрамы от когтей демонов на шее Рыкова смотрелись действительно внушительно, в отличие от шрама на щеке Александра Новикова. Пока я вспоминал имена остальных рубежников, подошла моя очередь спускаться. С псом на руках было не очень удобно, да и вообще он только мешался». Мысленно попросив его забраться мне на плечи, я наконец ухватился за трос и начал спуск. В кромешной темноте не было видно ничего, и если бы не скрежет карабинного тормоза моих спутников, можно было бы подумать, что я тут совсем один. Только я подумал о том, из какого металла тросы, ремни и карабины, как вдруг услышал странный протяжный звук сверху. И тогда я понял, на что этот звук похож, покрылся липким потом. Так свистит оторвавшийся кабель или трос в свободном падении. Кажется, что-то пошло не так. Через пару секунд, показавшихся мне вечностью, трос дрогнул, и я полетел вниз, отчаянно цепляясь за ставший бесполезным карабинный тормоз двумя руками.